Глава 35. Выдохнув, Гаррет на долю мгновения касается носом моей щеки. Со стороны может показаться, что его касание случайность, но я чувствую, как он замирает, прежде чем отстраниться. Я улыбаюсь в ответ и, пристав на цыпочки, быстро чмокаю его в щеку. Раздаются тихие смешки. «Только сейчас я замечаю, что близняшки и Вея тоже здесь. Где бы им еще быть?» «Я увлеклась», — объясняю я долгое отсутствие. «Надо же что-то сказать. Хотя вины за собой я не чувствую. Я занималась важным делом, и если бы не Хлоя, я бы еще долго возилась». «Ваш супруг, леди, очень интересный собеседник». Сладко улыбается Вея. Я не сразу реагирую. Она ведь не просто вежливость проявляет, да? Кажется, она пытается намекнуть, что мне пора ревновать. Уж больно взгляд у нее выразительный. Комплимент Гаррета не радует. «Вы мне льстите, леди Вея», ровно отвечает он. «Что вы, граф? Я с удовольствием продолжу наше общение». Вея продолжает напирать. «Зачем ей меня дразнить, не понимаю». Надеюсь, просто от скуки. Я приобнимаю Гарота. Тогда вы не откажетесь проводить нас к. Я сверяюсь с письмом Троюродному брату мастера Далла? Он отправил вас к этому сумасшедшему коллекционеру? Вея мигом становится серьезный. Хм. Предлагаю не торопиться. Что она имеет в виду? Вея не утруждает себя объяснениями, и как только служанка открывает полог, первый выходит на улицу, и нам остается только догонять. Лабиринт прямых улиц, в котором мы оказались, выглядит незнакомо. То ли мы вышли с другой стороны здания, не с той, с которой заходили, то ли не только комнаты меняются по щелчку таинственной шкатулки, но и здание снаружи. Ничему не удивлюсь. Оглянувшись, Вея убеждается, что мы идем за ней, и приветственно взмахивает. «Я запоздала догадываюсь посмотреть наверх. Над нашими головами летают ящеры, и один снижается, закладывает круг. Размах кожистых крыльев впечатляет. Ящер приземляется где-то за зданиями, и вскоре мы к нему выходим». Вея уже договаривается с погонщиком, И нам остается только забраться по лесенке в кибитку. В этот раз мне везет. Я успеваю податься к окну раньше сестричек. Только вот вместо радости — озарение. По позе, по стиснутым пальцам, по слабой улыбке на губах я понимаю, что тут тоже безумно любопытно посмотреть на цветной город сверху, но он, как рыцарь, снова уступает. Не дело. Близняшкам — простительно? Если бы я годами сидела в заперти, в нищете, страдала от слабости, постоянно болела, то я не знаю, как бы я повела себя на месте Гэбби. Я бы тоже с головой погрузилась в новые впечатления, забыв обо всем на свете. Это нормально, тем более близняшек я совершенно не воспринимаю взрослыми. Hey. Пересаживайся напротив. Я бесцеремонно цапаю Гаррета за руку, тяну к себе и одновременно взглядом показываю девочкам сесть вместе. «Дани», — начинает Гаррет, но я его не слушаю, добиваю своего, и Мими пересаживается. «Да», — улыбаюсь я, «смотри, взлетаем». Ящер мощным рывком поднимает себя в воздух, стремительно набирает высоту, Аж дыхание перехватывает. И как-то само собой получается, что мы с Гаротом переплетаем пальцы, и в какой-то момент гарот забывает про яркие квадраты внизу. Наш, темно-зеленый, ярко-желтый, фиолетовый, еще один зеленый, но не темный, а сочно-изумрудный. Гаррет неотрывно смотрит только на меня одну. «Что между нами происходит?» У меня нет ответов, я отдаюсь чувству высоты, чувству полета, пока впереди мне показывается высоченная башня, зачем-то облицованная зеркальной плиткой. На ярком солнце аж слепит, и я зажмуриваюсь. Ящер летит именно к башне и вскоре приземляется на посадочную площадку, устроенную прямо на крыше. Очень необычно. Если городок-рынок показался мне немного странным, «Слишком много конспирации. Я понимаю, что мастер дал особенный, что к нему с улицы не попасть, что нужны рекомендации. То башня — это роскошь. Нас поклонами встречают лакеи в расшитой золотом форме. У края площадки музыканты трогают струны. Мелодия льется мягкая и в то же время веселая». Добро пожаловать в Небесариум! Приветствует нас старший лакей. Милые девушки, тоже в расшитой золотом форме, выносят кувшины и полотенца, чтобы мы могли освежиться с дороги. Я плохо понимаю, где мы оказались, а вея ничего не объясняет. Нас приглашают спуститься на этаж. Зеркала снаружи изнутри башни выглядят как идеально прозрачные стекла и взгляду открывается панорамный вид на город. Квадраты лоскуты почему-то только в одной стороне от башни. Хм, еще минимум три таких же башни. Если посмотреть с высоты птичьего полета, они будто гигантские булавки, воткнутые в углы лоскутного ковра. С других сторон цветных прямоугольников не просматривается Там раскинулась ничем не примечательная застройка, разве что тесное. Город как город. Панорамный вид захватывает. Не знаю, впечатлена я или разочарована, — делюсь я с Гарретом, — всего лишь ресторан. Тебя трудно удивить, Дани. гарот не решается обнять меня на глазах у всех, но берет за пальцы и нежно целует, отчего у меня мурашки. Его касание невинное и одновременно остро-соблазнительное, И жгуче чувственное. Думаю, я могу ответить, что со мной происходит. Я влюбилась. Сколько я знаю Гарета, Совсем немного времени, если смотреть на календарь. А кажется, что самую вечность. Прошу. Распорядитель, которого я перепутала с лакеем, приглашает нас к большому столу у панорамного окна. Я ожидаю, что нам подадут меню, но ничего подобного не происходит. Распорядитель лишь отвешивает очередной поклон и желает нам приятного отдыха. Музыканты, встречавшие нас на крыше, уже переместились в зал, но остаются в стороне. Мелодия бежит ненавязчиво, и я невольно начинаю притоптывать в ритм. «Вы любите танцевать, Дани», — Гарретт не столько спрашивает, сколько утверждает. Я вспоминаю мой танец живота, который я для него исполнила, и кровь приливает к щекам. Кажется, моя леди, я смею надеяться, вы окажете мне честь и примите мое приглашение. Гарретт склоняет голову и протягивает мне руку. Пригласил он настолько многословно, что я не сразу понимаю, что от меня требуется. Я не смогу. Я не училась. Танец живота — всего лишь движение под музыку. Даже если бы я ошиблась, никто бы не узнал. Но парный танец. Мне безумно хочется попробовать, но я же не знаю ни основного шага танца, Не вообще умею ли я танцевать в паре. «Моя леди, окажите мне честь», — настойчиво повторяет Гаррет. Под его теплым взглядом мое сопротивление тает, и я позволяю Гаррету вывести меня на свободное пространство. Музыканты начинают играть громче, и Гарот касается моей талии кончиками пальцев. И я теряюсь. Взгляд глаза в глаза, и Гаррет чуть надавливает ладонью под лопатку. Я делаю шаг в ритм музыки, и мелодия увлекает. Тело как будто знает, что нужно делать. Может, Даниэла, несмотря на купеческое происхождение и весьма печальную жизнь, все же получила светское образование? Предположение вспыхивает и тает. Я следую за музыкой, и в танце нет места мыслям, только чувствам. Голова идет кругом. Или это зал кружится? Не знаю. Гаррет уверенно ведет меня, и у меня перехватывает дыхание, Сердце бьется чаще, и вдруг музыка стихает. Гаррет резко сближается со мной. Я откидываюсь на его руку и оказываюсь над полом. А! <сосых> <сых> вырывается у меня. Наш танец, он был приличным, слишком страстный. Гаррет выпрямляется и помогает мне утвердиться на ногах лишь убедившись, что я стою, делает полшага назад. «Благодарю, моя леди». Я сглатываю. Сказать что-либо выше моих сил. Гаррет провожает меня к столу, помогает сесть. Меня все еще покачивает. «Какая вы пара!» Вея то ли удивляется, то ли откровенно завидует. «Да», — улыбается Гарретт. Музыканты снова касаются струн, и зал наполняет новая мелодия, но сейчас она тише, звучит лишь на фоне. Мелодию нарушает легкий перезвон, и в зал один за другим входит пятеро официантов. А разве мы успели сделать заказ? Меню я точно не видела. Краем глаза я замечаю, как переглядываются близняшки. Официанты без подносов, что непривычно. И приносят почему-то не еду, а что-то непонятное. Пять светильников? Стеклянный шар с живым разноцветным сиянием внутри выглядит красиво. Только зачем к нему в дополнение кладут хрустальную трубочку? Вей не утруждает себя объяснениями, зато показывает, что делать. Она берет трубочку и легким движением ударяет по стенке шара. Раздается мелодичный звук, Сливающейся с тихой мелодией. После удара Вея легко погружает трубочку в сферу. Стекло проходит сквозь стекло. Конец трубочки Вея ловит губами, как самую обычную соломинку в коктейле, и тянет играющие всеми цветами радуги сияние. Гаррет первым повторяет, тоже ударяет трубочкой по сфере, погружает и делает пробный глоток. За ним близняшки. Я медлю. Слишком странно выглядит содержимое шара. «Это напиток?» — уточняю я. «Это чистая магия», — поправляет Вея. «Хм, её точно можно пить?» Я беру трубочку и касаю сферы. Надавливаю. Ничего не происходит. Стекло упирается в стекло. «Похоже, ударить обязательно». Я пробую, и со второй попытки получается как надо. Трубочка проваливается в стенку шара с небольшим усилием. Коснувшись, я делаю первый глоток. Сияние поднимается по трубочке и расцветает на языке солоновато-острым вкусом, будто я хлебнула морской воды. Я невольно морщусь и кашусь на близняшек. Магия горчит, Одна из сестер опускает трубочку на столешницу. Вторая из близняшек тоже не в восторге. Говорят, что каждый чувствует свой собственный вкус. Откликается Вея. Она тянет сияние с удовольствием. Свой шар она уже наполовину выпила. «Горько», — повторяет Гэбби. Точнее, это я думаю, что Гэбби. «А мне кисло». Возражает Мими. Вея слегка морщится. Вкус, который вы чувствуете, лишь показывает ваше состояние. Чем он неприятнее, тем хуже. И наоборот. Так что советую не капризничать. Вея втягивает через трубочку оставшееся в ее шаре сияние, и он вдруг звонко схлопывается. Будто мыльный пузырь брызнул радужными разводами. Бриллиантовые искорки кружатся в каком-то невероятно захватывающем, но очень скоротечном танце и пропадают. «На мой вкус, будто морскую воду пью», — Признается, Гаррет, точь-в-точь точь описывая мои ощущения. Едва ли Гаррет умеет подслушивать мысли. В совпадение восприятия верится гораздо больше. «Странно», — сжимает плечами Вея. Вы ведь маг с высокими результатами? В любом случае, уверена, вам пойдет на пользу. Напиток целебный. Кому-то он помогает восстановиться, а кому-то — выйти на новый уровень. Гаррет пожимает плечами и допивает. Его шар тоже разлетается вместе с трубочкой. Брызги красиво разлетаются и, тоже закружившись, тают. Близняшки переглядываются. Если Вея рассказала правду, то для Гэбби вкус напитка должен быть отвратительным. На синдром близнецов наложилось проклятие. Почему-то я верю шаманке. Я беру шар в руки. Ни Вея, ни Гаррет так не делали. Но Вея же сама сказала, что в городе-рынке привыкли к иномирцам. И правила не жесткие. Мне интересно, каким шар будет на ощупь, когда я допью. Почему лекарства всегда горькие? капризно спрашивает Гэби. А разве болеть сладко? хмыкаю я. Девочка задумывается. Я делаю еще пару глотков, и Гэби наконец уныло кивает, берет трубочку. Мими тоже уныло вторит за сестрой. Я допеваю: магию. Звучит, однако, Стеклянный шар в моих руках резко теплеет. Кончики пальцев колет разряд, похожий на слабый укол статического электричества. То, что мгновение назад ощущалось как самое обычное стекло, исчезает. Хлопка мыльного пузыря я не чувствую, только искорки вьются в быстром и коротком танце. Я пробую поймать их пальцами, но с тем же успехом я бы могла ловить «Мираж». «Что ж, давайте поговорим о делах», — напоминает Вея. «Мастер Дал воспринял. Заказ будет исполнен в срок. Сейчас мы навестим коллекционера. Наконец, немного прогуляемся. Я не советую приобретать что бы то ни было до того, как мастер Далл завершит свою часть работы». «Пока мастер Далл завершит заказ, нам нужно где-то жить. Спокойно замечаю я». «Почему бы господину и господыне нового рода не задержаться в доме Оти? Это лишь укрепит связь со стоком». «Что об этом думает господыня Имиле Оти? «Я слышала, как господыня Оти распорядилась подготовить для вас и юных леди покоя». «Что же, я только за». «Господыня Имиле Оти, бесконечно щедра», подхватывает нить разговора Гаррет. «Вея переводит взгляд куда-то за мою спину, Кивает, и к нам незамедлительно подходит официант, почтительно кланяется и молча подает книжечку. Вероятно, счет. Как он понял, что нужно именно рассчитать, а не, допустим, подать вторую порцию, я не спрашиваю, хотя мне любопытно. Есть вопросы куда более важные, и я предпочту задать их. Но пока что не до вопросов. Под переливы струн... Распорядитель провожает нас обратно на крышу, где уже ждет ящер. Причем закрепленная на его спине кибитка отличается от тех, в которых мы уже катались. Как такси-эконом-класса отличается от бизнес-авто. Коллекционер. Почему при его упоминании в голосе Веи к уважению примешивались нотки ехидства словно она заранее потешается надо мной, Над тем, что меня ждет при встрече. Полетели.